Деть поставила на этой реке ставку Кагана. К ставке Кагана прилепился город. Он кормился от ставки Кагана. Теперь я вижу, город вырос. Он сам кормит себя. Он кормит ставку Кагана. Зачем теперь городу степь? Я понял. Эти люди живут здесь уже порядками не степи, а города. Они чувствуют себя водрукою не степного Кагана, а городского Иши-управителя. Иша Иосиф, управитель, визир при Кагане, здесь уже заставляет называть себя Судету. И эти люди подобострастно его так называют. Они скоро вообще забудут про Кагана, потому что они питаются отдел Иши, а не Кагана. Иша Иосиф давно уже почти перестал собирать подати с подвластных кагану народов. Для сбора податей нужно держать в страхе подвластные народы. Нужно содержать сильное войско, а Иша копит деньги и не хочет тратиться на войско. Иша надеется, что больше, чем от податей, получит золото от торговли. Он мечтает совсем закрыть дорогу мимо города иноземным купцам чтобы вся торговля и весь обмен товарами между Севером и Югом, Европой и Азией происходил только на здешнем рынке. Городские купцы, менялы, ростовщики богатеют от такой политики Иши, а от богатства купцов и менял немалые крохи передают и тот Гарри, прислуги, всему кормящемуся при рынке черному люду. И вот Иша Иосиф нагло перекрыл дорогу в город хлебу из земель русов, истребляет торгующих пшеницей и ячменем купцов, потому что предварительно набил свои амбары и теперь хочет крупно нажиться на голоде. Все в городе знают это, но епископа убили, а голодная Тутгара молчит или лишь гулять весну встречать вместе с нажившимися купцами и менялами. Черный люд голодает и молчит, потому что боится потерять объедки с помоек богатеев, крошки со стола купцов. Теперь черный люд будет бурно радоваться, потому что радоваться весне захотели купцы и менялы, которым весь этот черный люд как слушный голодный пес услужливо смотрит в лицо. И «Я тоже теперь должен сказать себе, виляй же хвостом, пес, прыгай, заливи стола и веселись, ты ведь обязан угадывать настроение хозяина. Прыгай и заливи стола и хотя у тебя давно свело живот» беля кем кучка народа — это только жалкая толпа. Нельзя быть вожаком скопления людей, переставших быть народом. Нельзя возвысить сброд до Эля, племенного союза, государства. Возрождать славу великого хазарского каганата поздно. Теперь, если я, волчонок, хочу остаться в своей стае, я могу сделать единственное — опуститься до самого последнего шелудивого самца в этой стае. Стать, как все. Белекеркен — это поток, который в зависимости от времени становится то народом, то толпой. Понял я волчонок, что сейчас поток способен быть только толпой. Понял это и отдамся толпе. Сдам священные гробы предков начальнику стражи, пусть палач выдерет девять клоков моей бороды. Признаю, что поток обошелся без меня впереди, и если я все-таки вернулся, то присоединюсь теперь ко всем. Наберусь храбрости, чтобы смешаться со всеми. Пусть толпа снесет меня, снесет и поглотит. Сольюсь с ней. Ведь так я сольюсь с городом. И познаю его откровение. Так я решил поступить, славы. Вот видишь, какой я оказался, растерявший свою шерсть. Я обманул в ожиданиях тебя, потому что все время обманываю сам себя. Признаюсь, я видел тебя вчера и... Не понял, не узнал, но почувствовал, что это ты. Ты стояла вчера под серебристой ивой и смотрела в толпу, и я обо всем догадался. Но я заставил себя не поверить. Я сегодня пришел к серебристой иве и стал возле нее и почувствовал твое тепло и опять приказал себе. Ни во что не верить. И глаза твои, Синие птицы, Я узнал сегодня, Сразу, как только ты На меня посмотрела, Но я молчал. Я опять отговаривал себя И строил нелепые догадки, Чтобы оттянуть откровение, Чтобы только не быть с тобой честным, Потому что то, что сейчас говорю, Это нечестность,